Глава вторая. Бишоп по ее глазам понял, что Лаура его любит. Сегодня. А еще он понял, что она не догадывается о своем состоянии. Он чуть-чуть отодвинул бывшую жену. В свое время отказ от близости с ней оказался для него трудным делом. Чем ближе к концу, тем реже он видел знаки ее привязанности. Но пока его изголодавшееся тело предлагало принять ее предложение, разум громко требовал отказаться. Лаура далеко не в лучшей форме, и воспользоваться этим недопустимо. Однако следует быть осторожным. Бишеп не желал, чтобы она свалилась в пропасть, на краю которой, похоже, находилась. «Лаура, сейчас не время», – попытался он успокоить женщину. «Не время?» Она моргнула. «Я не понимаю. Мы муж и жена. Мы всегда целуемся». У него замерло сердце. «Господи, как же справиться с этим хаосом?» Бишоп чувствовал себя так, будто его кинули в жерло действующего вулкана. «Куда ни ступи, все равно сгоришь». «Совсем как в их браке». А Лаура смотрела на него со смущением И смятением первые три месяца их брака он не мог сдержаться, и она тоже. Даже сейчас он должен убедить ее. Бишоп уступил и погладил ее по руке. Немедленно огонь вспыхнул с новой силой, как звоночек предупреждения. Стиснув зубы, он поднял руки. Я должен поговорить с врачом насчет теста на беременность. «Да, и об этом тоже». Он вышел. Лаура замерла около кровати. В коридоре Бишоп на мгновение остановился, пытаясь сориентироваться и успокоиться. Лаура упала и потеряла память, а он утратил равновесие. Но должен же быть безопасный путь через минное поле. И черт возьми, он его найдет, причем быстро. Бишеп обратился к медсестре, и ему показали человека в белом халате, который в холле изучал чью-то медицинскую карту. Бишеп заспешил к нему. «Доктор...» – он взглянул на Бэдж. «Стокс, я Самуэл Бишоп. Мне сказали, что вы осматривали Лауру, Бишоп». Врач, мужчина средних лет, взглянул на него поверх очков и отложил папку – «А, вы муж миссис Бишоп, если можно так сказать». Доктор, понимающе усмехнулся, и они пошли по коридору. Травма головы, ретроградная амнезия. Как долго это продлится? В таких случаях память обычно возвращается постепенно, через несколько дней, иногда дольше. Случается, правда, в крайних редких случаях не возвращается совсем. В крайне редких? Первый осмотр не выявил никаких переломов или повреждений. Больная может остаться на ночь, но если вы будете за ней приглядывать, я выпишу ее домой сегодня же. Когда она заснет, будите ее каждые 3-4 часа и задавайте одни и те же вопросы. Простые, что-нибудь вроде адреса или имени, чтобы убедиться, что ухудшения нет. Забрать домой? Бишоп почесал висок. «Дело в том, доктор, что мы больше не женаты». Врач поднял бровь. «Ваша своячница» намекала на это. «Бывшая своячница». Доктор Стокс помолчал. «Странные игры памяти. Я уверен, что как только она окажется в знакомой обстановке, новые события все перекроют». Казалось, он хотел сказать что-то еще, но в результате лишь кивнул и попрощался. «Удачи, мистер Бишоп». Врач ушел, а Бишоп сел в ближайшее кресло. Ему потребуется не просто удача. В кармане задребезжал мобильный телефон. Поступило сообщение от его заместителя, Уилса Маки. «Где ты?» «Покупатель хочет поговорить с тобой как можно скорее». «Уже?» Он только на прошлой неделе выставил на продажу Бишоп Scaffolds строительное оборудование, фирму, приносившую многомиллионный доход. И не ожидал, что при столь высокой цене отклик придет так быстро. А теперь бишеп засомневался. В последние месяцы, с момента окончательного развода, он испытывал беспокойство. Одна глава его личной жизни закончилась, и он начал задаваться вопросом, а нужны ли ему новые проблемы в жизни профессиональной? Однако Бишоп был доволен, что не стоит на месте. Недавно он познакомился с прекрасной женщиной. Ничего серьезного, да он и не думал, что когда-нибудь решится на что-то серьезное. Ему нравилась компания Аннабель, которая не требовала больших расходов и не просила невозможного. Бишоп отключил телефон. А теперь его жизнь вернулась Лаура. Причем Бог весь на сколько времени, если вспомнить слова врача. И что, черт возьми, ему делать? Легкий удар по плечу отвлек его от раздумий. Увидев стоявшую рядом Грейс, Бишоп застонал. Вот уж кого ему сейчас не хотелось видеть, так это ее. Грейс устроилась в кресле рядом и разгладила руками льяную юбку. Итак, теперь ты знаешь, Биша решил быть вежливым. «Спасибо». «Она вспомнила?» «Лаура думает, что со дня нашей свадьбы прошло три месяца». «Как собираетесь праздновать?» «Не остри, Грейс». Ему очень хотелось вцепиться бывшей своячнице в глотку. Как бы плохо она к нему не относилась, предупредить его о состоянии Лауры она должна была сразу. Единственным благоприятным последствием развода стало то, что он избавился от самого вредного человека на свете, вечно сующего нос во все дела постоянного источника неприятностей. Грейс чертовски любила все контролировать. Конечно, о нем говорили то же самое, он сам слышал, но это другое дело. Он управляет бизнесом, и клиенты на него рассчитывают, «Мне все-таки кажется, что вы могли бы спасти свой брак». Вкрадчивые слова Грейс лишили его самообладания. Бишеп держал руки в карманах, чтобы она не видела кулаков. «Во-первых, Грейс, брака больше нет. Во-вторых, неужели ты хочешь, чтобы мы с Лаурой опять были вместе? Да я скорее поверю, что крашеные яйца приносит пасхальный кролик». Грейс скачила. Как всегда, она великолепно выглядела. Ухоженные ногти и благонравный пучок платиновых волос на затылке. Ему безумно хотелось ударить ее, но здесь не место. И так уже на них бросают любопытные взгляды. «Ты ошибаешься, если думаешь, что я рада видеть Лауру несчастной», – парировала Грейс. Ее ничто не интересовало, кроме собственной правоты. «Ты была против нашей свадьбы». Я не хотела, чтобы вы слишком спешили, вам обоим нужно было сначала все обдумать, вы упустили хороший шанс. А ты все злораствуешь, Грейс наклонила голову и внимательно посмотрела на него. Тебе не кажется, что сейчас вам предоставляется второй шанс? Выслушай ее на этот раз, попытайся понять. Бишоп молчал, даже теперь Грейс пытается манипулировать им. Она ничего не знает, поскольку не жила в их доме в то бурное время. Он делал все, что мог. Когда Лаура сказала, что передумала и хочет собственного ребенка, а не приемного. он пытался понять жену. Крушение семьи произошло не по его вине, оно на совести Лауры. Она приняла неправильное решение и не смогла с этим смириться. Надежда в глазах Грейс погасла. Она вздохнула. «Я с Лаурой попрощалась. Позаботься о ней». Она направилась к выходу. Бишоп чуть не остановил ее. «Какого черта?» Грейс постоянно вмешивалась в их жизнь, а теперь, когда Лауре действительно нужна ее помощь, она уходит? Но из-за обилия любопытных свидетелей в коридоре, он проглотил все отборные ругательства. С другой стороны, как бы неловко ему ни было с бывшей женой, Присутствие Грейс осложнило бы ситуацию раз в десять. Если бы были живы родители Лауры, они, конечно, взяли бы все на себя, но их давно уже нет. Во всяком случае, теперь это его проблема. И Лауры. Надо справиться самим. Бишоп вернулся в палату. Когда он вошел, Лаура стояла у окна, обхватив себя руками. Она обернулась. Худенькое, нежное личико было бледным. Она явно хотела броситься ему навстречу, но, увидев, насколько он сдержан, замялась. Я говорил с доктором. И? Бишоп задумался. Он подумал о словах Грейс насчет второго шанса, потом о намеке врача на редкие случаи. Может, Клаури никогда не вернется память? Может, этот несчастный случай дарит им еще одну попытку? Хочет ли этого он после целого года мучительной жизни врозь? Он ее больше не любит. Нет, слишком много воды утекло. Однако в любом случае следует действовать постепенно. Пытаясь расслабиться хоть немного, Биша подошел к женщине. Простодушная надежда засветилась в глазах Лауры. «Одевайся», – сказал он с легкой ободрящей улыбкой. Доктор сказал что мы можем ехать домой. Через час, когда Бишоп вел машину по знакомому серпантину, губы, глядевшие в окно Лауры, тронула тёплая улыбка. Она хотела опустить стекло, чтобы вдохнуть свежий, чистый воздух. Великолепная, в легких облачках неба, бескрайние эвкалиптовые и сосновые леса, множество ярких птиц, снующих в ветвях. Все почему-то выглядело красочнее, чем обычно. Лаура любила эту часть голубых гор с тех самых пор, как через две недели после знакомства Бишоп привез ее к себе. Теперь она уже не представляла, что можно жить где-то в другом месте. Хотя Лаура украдкой бросила любопытный взгляд на мужа. Почему-то сегодня Бишоп выглядел по-другому. Скорее всего, устал после напряженной рабочей недели в офисе. Плюс, конечно, беспокоиться о ней. Но раньше она не замечала тонких морщинок возле глаз. Казалось, он совершенно поглощен дорогой. Не нужно быть пядей во лбу, чтобы понять, что он избегает говорить на тему, которую она подняла в больнице. Когда Бишоп предложил взять малыша на воспитание, У Лауры глаза наполнились слезами, но он заверил ее, что это самое правильное решение. Так будет разумнее всего. Ведь нет никакой гарантии, что их собственный ребенок не унаследует тяжелый порог сердца. Важнее всего быть вместе, убеждал он жену, и растить здорового ребенка, приемного. Лаура понимала его озабоченность и сейчас понимает. Но и он должен уважать ее чувства. Сколько она себя помнила, ей всегда хотелось иметь семью, особенно после того, как умерли родители. Лаура тогда была подростком. У нее есть ученая степень по искусству, истории и литературе. Родители были поклонниками образования. Но она мечтала стать простой домохозяйкой, хорошей женой и отличной матерью. Ее не интересовала карьера, она мечтала одарить своих детей такой же любовью, в какой росла сама. Ей никогда и в голову не приходило, что можно воспитывать чужого ребенка. Но еще сильнее Лаура мечтала выйти замуж за Бишопа и потому вначале согласилась с его предложением о приемном малыше. Однако вот уже несколько месяцев это согласие тяжелым камнем лежало у нее на сердце. Все чаще и чаще она начала задумываться о том, что они слишком осторожничают, что малыш может и не унаследовать ее болезнь. В конце концов существует лекарство. В крайнем случае можно сделать операцию. Ребенок стоит риска. Погрузившись в раздумья, Лаура рассеянно провела рукой по подлокотнику и вдруг ее словно что-то ударило. Этого она до сих пор не замечала. «Ты не говорил, что у тебя новая машина?» Бишоп не отвел спрятанные под темными очками глаза от дорожного полотна. «Уиллис дешево арендовал лендровер». «Уиллис? Кто это? Я не помню, чтобы ты называл это имя». «Да? Это мой помощник. Новый». «А что случилось с Сесилом Кларком?» Кажется, ты хвалил его работу. Мне он понравился на благотворительном обеде в прошлом месяце. Он получил новое предложение. И ты согласился?» У Бишопа дрогнул голос. «Иногда нужно позволить человеку уйти». Гравий захрустел под колесами, когда Бишоп затормозил. Он не стал загонять автомобиль в гараж, а остановился перед входом. И внутри, и снаружи дом был роскошно и со вкусом отделан. Громадные камины не походили один на другой. Спальни большие и удобные, два просторных кабинета, зал с тренажерами, сауна и бассейн, оборудованные приспособлением для создания волн. По воскресеньям Лаура подавала на восточной веранде яичницу с беконом под голландским соусом, Потом они наблюдали, как солнце поднимается над простирающимися в туманной доли горами. Но еще больше она любила то, что следовало за кофе. Возвращение в кровать, где можно было наслаждаться ненасытностью любимого и восхитительного мужа. Прикоснувшись к повязке на голове, Лаура нахмурилась и задумалась – Исполняли ли они этот ритуал в прошлое воскресенье? Она не помнила. Бишев вылез из машины и с обычной любезностью открыл дверцу для нее. Они стали подниматься к дверям из благородного тика и стекла. На полпути он остановился и откашлялся, неуверенно вертя ключи в неловких пальцах. Ох, кажется, ключи от дома остались в другой связке. У меня есть свои. Лаура не помнила, как, уезжая в больницу, прихватила сумку. Она вообще не помнила эту сумку. Тем не менее, молодая женщина порылась в ней и извлекла ключи. И вдруг ее душу начал охватывать ужас. Она внимательно посмотрела на левую руку. «Мои кольца!» – воскликнула она. «Наверное, медсестра забрала их перед осмотром». Здравый смысл подсказывал, что обручальное кольцо и великолепное кольцо с бриллиантом лежат в больничном сейфе, их просто забыли вернуть. У персонала должна быть соответствующая запись, так что вернут, можно не волноваться. Но без колец Лаура чувствовала себя голой. Стоявший на просторной веранде, освещенной солнцем, Бишоп подошел к ней и довольно добродушно сказал. Не волнуйся, я об этом позабочусь, а тебе надо отдохнуть. Сегодня Лаура отдыхала весь день, однако она ощущала усталость и неуверенность в себе. Может, лучше сделать так, как он говорит, и лечь? Но не в одиночестве. Лаура взяла его руку и прижала к груди. Она надеялась, что улыбка у нее получилась обольстительной. Похоже, Тебе тоже не мешает отдохнуть». У Бишепа на мгновение жарко вспыхнули глаза. Он напомнил. «И я сегодня не падал, в отличие от тебя». Лаура расстроилась. Он говорил «отстраненно». Но совсем не так, как в больнице. Конечно, ему хочется быть с ней. Конечно, ему хочется приласкать и поцеловать ее. Но на первом месте осторожность. И Бишоп не будет нарушать указания врача. В дороге он еще раз повторил, что день-два ей следует поберечься. И все-таки она придвинулась ближе. Знаешь, нет лучшего способа отдохнуть, чем заняться любовью со своим мужем. Бишепу показалось, что некая струна натянулась и запульсировала в горле. Он глубоко вздохнул. И опять в его глазах мелькнуло что-то странное. Мужчина свободной рукой распахнул дверь. «Пойдем, я приготовлю что-нибудь выпить». «Шампанское?» – предположила Лаура, стараясь не обижаться на его бесстрастный тон. «Чай. Горячий или охлажденный?» Он прошел мимо нее. «А через пару дней посмотрим, захочется ли тебе шампанского».